Отчаяние туземцев усугублялось еще одним обстоятельством, имевшим большое значение в их глазах. Мало того, что их родич или друг погиб. Но они не могли захоронить его прах в семейной могиле, а согласно верованиям маарийцев, для загробной жизни необходимо, чтобы останки хранились у родственников. Туземцы кладут в удупа, что значит обитель славы, нетленное тело но кости, которые предварительно тщательно очищают, скоблят, полируют и даже покрывают лаком. Эти усыпальницы украшают деревянными статуями, на которых с точностью воспроизводят татуировку покойного. А теперь могилы будут пусты, не будут совершены погребальные обряды, и кости убитых будут гладать дикие собаки, или они будут истлевать непогребенные на поле боя. Эти мысли увеличивали отчаяние. К угрозам женщин присоединились теперь по адресу европейцев проклятия мужчин. Брань усилилась, жесты стали более угрожающими. Крики могли смениться насилием. Кайкуму, видимо боясь, что будет не в силах обуздать фанатиков племени, приказал отвезти пленников в святилище, расположенное на другом конце па, на площадке, заканчивающейся обрывом. Это святилище представляло собой хижину, примыкавшую к краю скалы в сто футов вышиной. В этом священном доме туземные жрецы Арики обучали новозеландцев религии. В этой просторной, со всех стороной закрытой хижине хранилась изысканная священная пища, которую в лице своих жрецов поглощал бог Мауи Рангаранга. -Ранга. Здесь, почувствовав себя временно в безопасности от ярости туземцев, пленники растянулись на циновках из Фармиума. Леди Элен, обессиленная и измученная, склонилась на грудь к мужу. Гленарван крепко обнял ее. Мужайся, дорогая Элен, повторял он. Как только за пленниками заперли дверь, Роберт, взобравшись на плечи к Вильсону, умудрился просунуть голову в щель между крышей и стеной, на которой развешены были амулеты. Отсюда ему видно было все как на ладони, до самого дворца Кайкуму. — Они собрались вокруг вождя, — прошептал мальчик. — Они машут руками, завывают. Кайкуму хочет говорить. Роберт молчал несколько минут, а затем продолжал. «Кайкуму что-то говорит. Дикари успокаиваются. Они слушают его». «Очевидно, вождь, покровительствуя нам, преследует какую-то личную цель», — заметил майор. «Он хочет обменять нас на вождей своего племени. Но согласятся ли его воины на такой обмен?» «Да», — снова раздался голос мальчика. «Они повинуются, расходятся. Одни входят в свои хижины, другие покидают крепость». «Это действительно так?» — воскликнул майор. «Да, мистер Макнабс», — ответил Роберт. «Около Кайкуму остались только воины, бывшие в его пироге». «А, один из них идет к нам!» «Слезай, Роберт», — приказал Гленнерван. В эту минуту Элен, выпрямившись, схватила мужа за руку. «Эдуард», — сказала она твердым голосом, — «ни я, ни Мари Грант не должны живыми попасть в руки дикарей». И говоря это, она протянула Гленнервану заряженный револьвер. Глаза Гленнервана сверкнули радостью. «Оружие!» — воскликнул он. «Да, маорийцы не обыскивают своих пленниц. Но это оружие, Эдуард, не для них, а для нас». Спрячьте револьвер, Гленерван, поспешно сказал Макнабс. Еще не время. Револьвер исчез под одеждой Эдуарда. Циновка, которой был завешен вход в хижину, поднялась. Вошел какой-то туземец. Он знаком предложил пленникам следовать за ним. Гленерван и его товарищи, держась один возле другого, прошли через площадь и остановились перед кайкуму. Вождя окружали наиболее видные воины его племени. Среди них виднелся маориц, чья пирога присоединилась к пироге Кайкуму при впадении Пахайвены в Вайката. Это был человек лет сорока, мощного сложения, с угрюмым, свирепым лицом. Его имя было Каратете, что на новозеландском языке значит «вспыльчивый». По изяществу его татуировки видно было, что он занимает высокое положение среди своего племени, и сам Кайкуму выказывал ему известное почтение. Однако наблюдательный человек понял бы, что между этими двумя вождями существует соперничество. От внимания майора не ускользнуло, что влияние, которым пользуется кара -тете, возбуждало недобрые чувства в Кайкуму. Оба стояли во главе крупных племен, населявших берега Уайката, и оба обладали равной властью. И хотя Кайкуму улыбался во время этого разговора, глаза его выражали глубокую неприязнь. Кайкуму начал допрашивать Гленарвана. Ты англичанин? — спросил он. — Да, — не колеблясь ответил тот, понимая, что эта национальность облегчит обмен. А твои спутники, продолжал Кайкуму. Мои спутники такие же англичане, как и я. Мы путешественники, потерпевшие кораблекрушение. И если тебе интересно знать, то прибавлю, что никто из нас не принимал участие в войне. Это не важно, грубо заметил Каратете. Все англичане наши враги. Твои земляки захватили наш остров. Они сожгли наше селение. Они неправы. — сказал серьезно Гленерван, Я говорю тебе это не потому, что я в твоей власти, а потому, что таково мое мнение. — Слушай, — продолжал Кайкуму, — Тагонга, верховный жрец нашего бога Нуи-Атуа, попал в руки твоих братьев. Он пленник Пакекас, европейцев. Наш бог велит нам выкупить его. Я хотел бы вырвать твое сердце. Хотел бы, чтобы твоя голова и головы твоих товарищей навеки повисли на столбах этой изгороди. Но ну и отоа изрек свое слово. И говоря это, Кайкуму, до сих пор прекрасно владевший собой, задрожал от гнева, и лицо его перекосилось от ярости. Но через несколько минут, овладев собой, он снова заговорил: Как ты думаешь? «Согласятся ли англичане обменять на тебя нашего тагонга?» Гленнерван не сразу ответил, а молча внимательно вглядывался в марийского вождя. «Не знаю», — проговорил он наконец. «Отвечай», — продолжал Кайкуму, — «стоит ли твоя жизнь жизни нашего тагонга?» «Нет», — ответил Гленерван, — «я не вождь и не священнослужитель среди своих». Паганель, пораженный этим ответом, изумленно глядел на Гленнер Кайкуму, казалось, тоже был удивлен. Итак, ты сомневаешься?» — спросил он. «Я не знаю», — повторил Гленнер «Значит, твои не согласятся обменять тебя на нашего Тагонга? На меня одного нет, а на всех, быть может. У нас, марицев, принято менять голову на голову. «В таком случае начни с того, что предложи обменять своего жреца на этих двух женщин», — предложил Гленерван, указывая на леди Элен и Мэри Грант. Элен рванулась к мужу, но майор удержал ее. «Эти две женщины», — продолжал Гленерван, почтительно склоняясь перед Элен и Мэри Грант, — «занимают высокое положение в своей стране». Вождь холодно посмотрел на своего пленника. Злая усмешка промелькнула на его губах, но он тут же подавил ее и ответил, еле сдерживаясь. «Неужели ты надеешься обмануть Кайкуму словами, проклятый европеец? Ты думаешь, что Кайкуму не умеет читать в человеческих сердцах?» Вождь указал на Элен. «Вот твоя жена!» «Нет, моя!» Вскричал Каратетте и, оттолкнув прочих пленников, положил руку на плечо побледневшей леди Элен. «Эдуард!» — крикнула несчастная женщина, обезумев от ужаса. Гленнерван молча поднял руку. Грянул выстрел. Каратетте пал мертвым. При звуке выстрела множество туземцев высыпали из хижин и мгновенно заполнили площадь. Сотни рук, угрожающе потянулись к несчастным пленникам. Револьвер вырвали из рук Рвана. Кайкуму бросил на него странный взгляд. Затем, прикрыв одной рукой убийцу, он поднял другую, сдерживая толпу, готовую ринуться на проклятых пакекас. И покрывая шум толпы, он громовым голосом крикнул: "Табу! Табу!" При этих словах Толпа дикарей разом замерла перед Гленрваном и его товарищами, словно их поразила какая-то сверхъестественная сила. Через несколько минут пленников отвели в служившее им тюрьмой святилище. Но ни Роберта, ни Жака Паганеля с ними не было.